Глава 25. Призрак. Холгер перебирал волосы Эрики пальцами, аккуратно, чтобы не потревожить её сон. Костёр постепенно затухал. Все в лагере спали, кроме Рика на дежурстве и самого Холгера. Его вахта завершилась час назад. Стоил отдохнуть перед сложным днём, но он не мог заснуть. Так и лежал возле возлюбленной. На душе было тревожно. Их только обретённое счастье хрупко. Как никогда, ведь им противостоит Бог, а в отряде поселился предатель. И предсказание богини о перекрестной вехе в жизни Эрики. Она может погибнуть уже сегодня, ведь время перевалило за полночь. В порыве Холгер прижал ее к себе крепче, и девушка что-то сонно проворчала. — Спи, — шепнул он ей, и она успокоилась, затихла в его объятиях. Он защитит ее любой ценой. Куйстен не представляет, как победить бога. Точнее, есть одна мысль, но она пугает и скорее всего обречена на провал. Но Холгер рискнёт, если того потребуют обстоятельства. Утром подъём объявили раньше обычного, когда успокоилась буря за их маленьким укрытием. Бывший сымиричник проснулся от лёгкого поцелуя, коснувшегося его щеки. Соня чутьныла ему Эрика и попыталась высвободиться из его объятий. Он не отпустил. прижал девушку к груди и с упоением вздохнул ароматы её волос. Может, это ты всю ночь пиналась и не давала мне поспать? Не придумывай, фыркнула она смешливо. Отпусти. Мы же не одни. Никто не смотрит, заверил он её. Белин, Милдра и Стефан действительно с улыбками отводили взгляды. Корыс с Элвином отошли умыться, а Рикард никогда не страдал чувством такта. Нужно собираться, произнесла она тихо. Он будет ждать нас у сада. Если обнаружил подмену, я не уйду без цветка, иначе всё напрасно. Мы можем погибнуть. Я должна была погибнуть десятки раз, но жива, упрямо перебила она его. У меня есть цель, ради которой я живу. Мой дом, моя страна, родители. Я не могу, Холгер, Она попыталась отстраниться, но он снова не отпустил. Понимаю, понимаю, заверил он её. Я боюсь того, что нам готовит этот день. Все мы, приблизившись, она поцеловала его в правый кончик губ. Нам пора. Сборы прошли споро. Они спешили подняться в воздух. Небо ещё волновалось. Со стороны столицы доносились раскаты грома. Природа отзывалась на гнев бога. Впрочем, Холгер особо не надеялся, что иллюзия его обманула. Скорее, Маркейм злился на побег невесты. Через несколько часов впереди показались золотые шпили сада Сигурн. Они не рискнули приближаться к нему по воздуху. Приземлились и двинулись не к главному входу, а принялись огибать здание, держась редких пролесков, чтобы поступить к нему с другой стороны. Только их усилия казались излишними. Врагов не было видно ни ирики, ни рикордо. Чудес, можно подлететь к воротам и войти в сад, но приходилось проявлять осторожность. В прошлый раз их уже застали в расплох. Отрет спешился, когда достиг величественного и прекрасного сада Сигурн. Сквозь хрупкие навет алмаз окон виднелись чертяния разноцветных деревьев. "Жель нельзя просто его разбить", посетовал Стефан. ударив кулаком по одной из колонн, вдоль ряда которых они перемещались к входу. Сын-Ярло еще хромал, но передвигался самостоятельно, без костылей. Магия этого мира действительно сильна, раз смогла восстановить сломанную кость за один день. «Жаль», — согласил Исерико, настороженно глядя вперед. Напряженный путь продолжался, но вот они обогнули здание, впереди замаячили ворота, а никто и не попытался их остановить. Отряд ускорился. На подступах к входу Эрика сорвалась на бег и буквально налетела на серебряные ворота, украшенные рубинами. Раздался мелодичный звон, и огромные в три человеческих роста створки начали медленно разъезжаться. Эрика посмотрела в глаза Холгера, на ее губах появилась улыбка облегчения, которая тут же исчезла. Девушка беспокойно заозиралась, словно почувствовала опасность раньше них всех. Налетел ветер. Мощный толчок бросил Холгера назад. Воздух выпил из лёгких, когда его ударило о колонну. Боль разлилась по спине. Рядом рухнула Милдрет. Пространство прорезал крик Коры. Вокруг Калдунии закрутился водоворот тени, удерживая её за горло. Игнорируя боль от ушиба, Холгер подскочил на ноги и рывком поднял Милдрет. Уходи, шипнул он ей, толкнув в сторону колонн. Тени начали обретать очертания фигуры мужчины. Бог лично пришёл за сбежавшей невестой. "Кора!" прокричал испуг Нерика, поднимаясь с каменного пола. Тени обрели форму, и отряду предстал Бог. Чёрный доспех обхватывал подтянутую фигуру. Пепельные волосы развевались от потока ветра. Лицо мужчины ничего не выражало ни ярости, ни торжества. Он удерживал Куру за горло над полом, вторая же его рука сжимала меч. Девушка била из сильной хватки, но ее движения замедлялись. «Она тебе дорога?» Бог обернулся к застывшей в образовавшемся проходе в сатирике. Она могла нырнуть в здание, сбежать, но не двигалась с места. «Беги!» крикнул ей Холгер, кивнул Селвину и первым ринулся на Бога. Его поддержали и Стефан, и Рикард, и Беллин. Драгон же направил в врага магическую атаку. Они не рассчитывали победить, но надеялись вызволить Кору, чтобы дать Эрике хоть пару минут времени. Только их вновь отбросило прочь, словно листья ветром. Маркейм даже не пошевелился, будто и не обратил на них внимания. «Я убью их и заберу тебя», — произнес он равнодушно. «Либо ты можешь пойти добровольно». и они останутся живы, и я даю тебе такую возможность. Ведь знаю, как болит разбитое сердце. Решай. Меч исчез из его ладони, и он приглашающе протянул к Эрике руку. Тогда тебе придется сдержать свое слово. Она выхватила кинжал из ножен на поясе и направила кончик лезвия на свою грудь. Отпусти ее. Нет. Подскочив с пола, Холгер выступил перед Маркеимом, закрывая от его взгляда Эрику. Он прикрыл глаза, мысленно прощаясь, ирванул вперёд, не телом, душой. И им владела невесомость. Звуки отдалились. Краем сознания он увидел, как падает на каменный пол красноглазый демон, и очей накричит Эрика. Именно её крик позволил сохранить ясность сознания и броситься в отчаянную борьбу. Он провалился в темноту, и та отпрянула в стороны, напуганная исходящим от него светом. Но тут же яростно бросилась в бой. Сначала Хоггеру показалось, что он сражается с сотней врагов. Те пытались оторвать кусочек от его души со всех сторон, но он держался. Ещё слышал крики-крики и её мольбы. Потом же он понял, что враг у него один, а это всё Разрозненные кусочки одной сильной души. Души, которой не суждено обрести целостность, потому что Холгер безжалостно уничтожал каждое из ее осколков. Время растянулось в вечность борьбы. Сознание отдалялось, наполняясь лишь единственным стремлением — защитить Эрику любой ценой. И когда тьма рассеялась, он вдруг обнаружил себя стоящим в окружении их маленького отряда. Месознательная кора лежала у его ног. И только взглянув на свои руки в чёрных кожаных перчатках, он понял, что произошло. Холгер смог. Он победил. Смог разрушить и так разрозненные куски души Маркима. Он защитил Эрику. И теперь можно вернуться. Прикрыв глаза, он вновь попытался воспарить, покинуть пугающую оболочку, но ничего не вышло. Его душа лишилась своей странной способности, либо срослась с новым телом. Эрика. Это я. В неверии качнув головой, он протянул к ней руку. Холгер. Холгер? переспросила она с недоверием. Я назвал тебя Городечкой в первую встречу и потребовал больше денег за этот недостаток. Я обучу тебя сражаться с Баласом. Ты узнала, кто я? У лесной заводи с теплой водой. Помнишь? Помню. Насторожно кивнула она, поднявшись на ноги. А Маркейм? Погиб. Холгер подступил к ней ближе, протянул ладонь к ее лицу. Эрика испуганно отпрянула от него. В зеленых глазах ужас сменялся загнанностью. Холгер горько усмехнулся. Из всех возможных обличий мира... Ему досталось то, что его любимое ненавидит всем сердцем. Невеста. Буревок рок затихло, но разворачивалось в моей душе. Всё произошло так быстро. Мы опасались нападения всадников, воинов, а появился сам Маркем, лишив нас хоть какого-то шанса на благополучный исход. Бог ради меня покинул свою обитель. Можно было бы собой гордиться. Только не хотелось, потому что он пришёл убивать. Но всё изменилось за миг. Голгер выступил перед богом. Я думала, Маркем его убил, а потом произошло что-то странное. Бог согнулся, прижав ладонь к лицу. Взгляд его изменился, стал пустым. Эрос, стериным, окружающая его магнея схлынула. Кора рухнула к его ногам, а когда взгляд Маркейма стал осмысленным, мелькнуло в нём что-то знакомое. "Эрика, это я, Холгер". Он подошёл ближе, протягивая к моему лицу ладонь. Сапфировые в чёрном окаемлении глаза смотрели с несвойственной богу надеждой и горечью. Я знала, что это Холгер, чувствовала, но ещё не могла осмыслить, ведь у него было лицо моего мучителя. Кора слменно рухнул на колени возле супруги, аккуратно приподнял её за плечи, склонившись к её лицу. Дышит, сообщил он в ответ на мой невысказанный вопрос. Он бережно обнял девушку, прижался губами к её лбу. Можно ли сыграть любовь? Глядя на него, я сомневалась. Значит, всё? Даже Рикорд проявил настороженность. Маркея нет. Только его тело хмыкнул Холгер, указывая на себя. "Ну", протянул Сумеречник, присматриваясь к учителю. "Тебе идёт синеглазый блондин, как и заказывала красотка". Широко улыбнулся он. Я усмехнулась на выдохе, вспоминая тот давний разговор. Тогда всё казалось проще. А сейчас я сама всё усложняю. Ты можешь вернуться? Неожиданно даже для себя задала я вопрос, указав на тело демона. Нет, я пытался. Больше не выйдет переместиться. Он встряхнул головой Холгера, отчего пепельные пряди скользнули на его бледное лицо. Я отвела взгляд, пытаясь переварить информацию. "Эрика, я всё понимаю", прошептал он, приблизившись. "Ты рассказывала, что он с тобой делал". "Нет, нет", замотала я головой, силой воли заставляя себя посмотреть в его глаза. "Мне нужно время". привыкнуть. Я приняла его в демоническом обличье. Как бы он ни выглядел, это по-прежнему Холгер, мой мужчина. Внешность не важна. Я знакома с его душой, сильной и любящей душой, что не побоялась ради меня выступить против бога. Немного времени попросила я, осторожно коснувшись кончиками пальцев его ладони. Он вымученно улыбнулся, кажется, хотел большего, обнять, поцеловать, но лишь мельком ответил на мой жест. По телу пробежала ледяная дрожь. Огромных трудов стоило скрыть свою реакцию. Стефан. Из-за колонн выбежала Милдред и буквально влетела в объятия супруга, от чего тот покачнулся. Белин с улыбкой его поддержал и похлопал по плечу. А? Что? Кора завозилась в объятиях супруга. Глаза сестры распахнулись в ужасе, сосредоточившись на Холгере. Всё в порядке, успокойся, попросил её Сэлвин. Это Холгер. Как? Она взглянула на тело демона, потом снова на сумеречника в облике бога. А, поняла. Замечательная новость. На её губах появилась улыбка облегчения. Ты теперь красавчик. Наверное, хмыкнул Холгер в ответ. Я даже ей завидовала. Для неё это тело незнакомо. В моей же душе этот образ вырезал кровавые раны, которые я обязана залечить ради Холгера. Нам теперь никто не угрожает? Или я ещё чего-то не знаю? Сестра поднялась с каменного пола, держась за руку мужа. На её шее темнели синяки, оставленные Маркеимом. Он мог убить её и скорее всего убил бы, даже если бы я согласилась уйти с ним добровольно. Просто сделал бы это за моей спиной. Он бы не оставил мне даже малейшей возможности вновь ус скользнуть из своей тюрьмы. Нет, Путь открыт. Я обернулась к распахнутым вратам, ведущим в сад Сигурн. Разговоры затихли. Все обратили взгляды к прекрасному зданию. Мы достигли цели нашего путешествия. Сколько испытаний позади, лишений и страданий. И все не напрасно. Мы справились. Мы дошли. Я первая переступила порог здания. Палцы подрагивали, сердце громко бухало в груди от волнения. Внутри пахло свежестью, звучали переливы ручейков, по влаженной из драгоценной бирюзы дорожке пробежал неведомый зверёк и растворился в воздухе. "Это иллюзия", подсказал Сальвин, указав вглубь сада, где то и дело мелькала необычная живность. Мы настороженно двинулись дальше. опасались ловушек и неожиданностей. В конце концов сюда нас направила Дот. Вдруг она не захочет, чтобы столь опасное оружие попало в руки смертных? Только наши тревоги оказались напрасными. Внутри всё дышало умиротворением и свежестью. Под высокими сводами полупрозрачного потолка летали иллюзорные птицы самых невероятных оттенков, наполняя воздух нежным пением. Прямо над головами парили перистые облака. В кустах и траве шуршали грызуны. Между деревьев перемещались звери покрупнее и попаснее на вид. Но на нас иллюзии не обращали внимания. Сад изнутри был больше, чем казался снаружи. Прошло полчаса. а мы так и брели по драгоценной дорожке любое с красотами этого димного места. Но что интересно, цветов не было. Лишь деревья, травы и кусты с яркими листьями на них, которые снаружи выглядели прекрасными бутонами. Только мы не теряли надежды. Особенные цветы должны расти в особенном месте. Потом ландшафт изменился. За живыми деревьями последовали драгоценные. Стволы из золота, серебра и платины поднимались к самым сводам здания. Листья и лозы из алмазов, изумрудов, сапфиров, янтаря, рубинов и прочих камней сияли гранями в лучах выглянувшего из-за туч солнца. И тогда же мы увидели первый труп. Мужчина в богатом одеянии лежал среди рубиновых кустов. Рука его сжимала рукоять кинжала, торчащего из груди. Незнакомец был прекрасен. Казалось, он погиб пару минут назад. Но кровь его потемнела, запеклась на светлой ткани, а от лезвия кинжала по его коже бежали чёрные разводы вен. Сэлвин присел возле него и вытащил оружие из груди мертвеца. Металл был абсолютно чёрным, как ночь. Нет, как душа сотворившего его бога. "Это он", особенно металл, который изготовил Марк Кейм, прошептала я. Казалось кощунством говорить громко возле места гибели одного из богов. Легендарный сад стал у спальницы. Значит, это начала Милдред. Да, бог, подтвердила я, хотя и не могла сказать, кто из них. Как выяснилось, нам неизвестные истины обличея тех, кому жители Средних земель поклонялись самого своего сотворения. Мы двинулись дальше, и чем дольше шли, тем чаще встречались трупы погибших богов. Похожим Аркеем заводил их сюда по одному, либо убивал по очереди, заперев в ловушке. Кровь стыла в жилах, а то сознание его жестокости и холодна крови. Ведь это его братья и сёстры. Скорее перед нами выросли прозрачные стены и серебряные врата, из-за которых доносилось журчание воды. Они не поддались Стефану, но легко открылись, стоило их коснуться Холгеру. Изнутри повеяло влагой, легкая морозь охладила лицо. Потоки серебряной воды спускались множеством водопадов по сияющим драгоценным светом стенам, опадая в бурные реки. Вдоль берегов выстроились потрясающие красоты статуи, изображающие одну иллюзию. единственную девушку возлюбленную бога войны Сигурн то смеялась, то грозно вскидывала лук, то умывалась обнажённой у ручья. А мы шли по широкой тропе вдоль этих статуй, про себя поражаясь силе чувств Марокейма и его фантазии, которые не смогла оценить и принять гордая Сигурн. Тропа оборвалась, Мы достигли конца пути. Дальше поднимались лишь водопады и виднелись стены здания. А перед нами открывалась покрытая выжженной травой площадь. Здесь виднелось ещё несколько трупов с торчащими из тел стрелами. А по центру поля боя лежала золотоволосая девушка, скованная кандалами. Обнажённое тело покрывали тёмные шрамы. Тонкая рука, обвитая чёрным металлом цепей, безвольно лежала на земле, устремившись к недосягаемому, прекрасному цветку, последнему цветку во всём саду. Сигурн прошептала я, и девушка пошевелилась. Она жива, пошаломлённо ахнула Милдиред, сделав несколько шагов к лежащей на земле богине. Та опёрлась о землю руками и попыталась приподняться, но у неё ничего не вышло. Сколько же она здесь находится! И всё это время Маркейм измывался над ней. Милдред присела возле Сигурн, трепетно отвела волосы в сторону. Маркейм изранил тело возлюбленной, но не тронул лицо. Может, потому что богиня была прекрасна, Большие золотые глаза в чёрном окаймлении, высокие сколы и пухлые алые губы. И в контраст этой красоте тело девушки испещряли раны. Кожа на запястьях и лодыжках безобразно потемнела от кандалов из чёрного металла. Бог войны даже не прикрыл хоть чем-то её наготу. Оставил лежать в метре от спасения и не встал. без возможности до него дотянуться унизил настолько насколько вообще возможно обрёк гордую богиню на жизнь вечной немощи не позволил даже умереть возможно посчитал это лучшей карой мой взгляд невольно скользнул к холгеру и внутренне меня передёрнуло Как же выкинуть из мысли прошлые деяния его тело после того, что мы увидели? Цветок. Дай мне цветок, произнесла Сигурн еле слышно. Голос её напоминал шелест песка, тихий и надтреснутый. "Это последний цветок", потребовал ответа Селвин. Лицо его напоминало маску. жестокою и злую ладони судорожно сжимались в кулаки. Цветок, повторила богиня. Он мой. Точно, цветы. Мы шли сюда эти месяцы ради них, а теперь выходит, что лишь одному из нас достанется последний волшебный шанс на исполнение заветного желания. Ты сможешь создать другой цветок? Задал следующий вопрос Сэлвин. Как ты смеешь что-то у меня требовать, смертный? прошептала Сигурун вновь, попытавшись подняться. Но и на этот раз у неё ничего не вышло, она была слишком слаба. Она богиня, сможет исполнить наши желания. Кора неуверенно взглянула на мужа, но она лишена сил. Раздражённо махнул рукой дракон. И хоть один из богов нам реально помог, кроме Гейты, конечно, хмыкнул он. И что же нам делать? Милдред сняла со своих плеч плащ и накинула его на тело богини, чтобы спрятать от взгляда её наготу и ужасные раны. Уж точно не освобождать Развернувшись на месте, Селвин прошёл взад, вперёд Яроша с светлыми волосами. А цветок, очевидно, должна забрать Эрика, чтобы снять проклятие со Стенби. А ты? Я прошла вперёд, трепетно коснулась алого бутона. В этом хрупком на вид растении огромная сила, способная спасти целый город либо снять печать с силы Селвина. Но он добровольно отказался от этого шанса. Может, я в нем ошибалась? Все мы. И богиня, — уточнил растерянно Стефан, подойдя к супруге. Что делать с ней? «В саду полно черного металла», — скривил губы Селвин. «Это неправильно», — возразила я. «Нельзя?» — запротестовала вместе со мной Милдерит. Это будет милосердно, пожал он плечами, отвернувшись. Решайте, смертные, выдохнула богиня. И ты? Она обратила ко мне воспалённый взгляд с золотых глаз. Не такое я предполагала увидеть свою покровительницу: слабой, побеждённой, но не сломленной. Не было покорности в судьбе в её взгляде. Может, потому Марокем до сих пор её не убил, потому что она не сдавалась, не собиралась идти ему навстречу даже в таком состоянии. Что ты делаешь? Данёсся до слуха тихий вопрос Коры. Селвин так и стоял, отвернувшись от нас. Его кожа начинала испускать тёмное сияние, а губы еле слышно шептали заклинание. На груди заворочилась тревога. Я подскочила на ноги, сорвала лук со спины, но ничего не успела сделать. Драган резко развернулся, выкидывая вперёд руку. Чёрный кинжал молнией пронёсся вперёд и воткнулся по самой рукоять в правый бок Холгера. Тяжело выдохнув, бывший сумеречник припал на колено. прижал ладони к ране, из которой потекла потемневшая кровь. «Холгер!» — я рванула к нему, но рухнула на обожженную землю, когда что-то обвило лодыжки. Со вскриком упала и Милдрид. Стефана тоже свалила с ног магии. Путы, что когда-то использовал Серил, сейчас обратились против нас в заклинании того, кого мы считали товарищем. «Что ты творишь?» Кора прижала ладони к рту в ужасе, наблюдая, как магия сковывает нас по рукам и ногам. Белин ударил по обвившим его лодыжке веревкам, вскочил и рванул на Селвина. Ловко увернувшись от вырвавшейся из-под земли удавки, в атаку бросился и Рикард. Драгон взмахнула рукой, и от его тела прошла мощная волна. Кузнеца отбросила на несколько метров. Он снес статую Сигурн и исчез в серебряных водах реки. Рикарда бросила землю. Ахнув от удара, он затих и больше не шевелился. Селвин двинулся к цветку, возле которого барахтались в своих путах я и Милдрид. И тут на него с яростным криком бросился Стефан, закрывая нас своим телом. Сылвин успел в последний момент выхватить меч из ножен. Раздался металлический ляск. Оружие запело в смертельной пляске. Товарищи в прошлом стали врагами в борьбе за последний цветок сада Сигурн. Я рвалась из своих пут, но они надежно приковали руки к телу и поглощали магию. Я могла лишь метаться по земле. Сэлвин со Стефаном бились. Кора испуганно наблюдала за ними со стороны. Мой же отчаянный взгляд был обращён даже не к цветку, а к Холгеру. Он медленно полз ко мне, оставляя за собой кровавый след. Чёрный металл убивал его. Получив тело Богом, он получил и его слабости. Чем Сэлвин и воспользовался, предположив в нем главную опасность своему предательскому плану? Эрика. Кровавая ладонь коснулась моей щеки. Сапфировые глаза смотрели с отчаянием и упрямством. Он подобрался ближе и поддел кончиком кинжала путы у моих плеч. Те поддались страшному оружию сразу же. Просто рассеялись. Но Селвин не собирался драться честно и давать нам возможность спастись. Магическая удавка обвела лодыжку Стефана, вынуждая его припасть на колено. Ему не хватило секунды, чтобы защититься от подлого выпада. Под отчаянный крик Милдрид меч вошел в его тело. Кончик лезвия показался из его спины. Стефан согнулся. Из его рта вырвался вскрик с каплями крови. «Нет, нет, пожалуйста!» Рыдая от ужаса, Милдрид заметалась по земле. Селвин толкнул в сторону поверженного противника и направился к цветку. «Кора, сделай что-нибудь!» прокричала я в яростной безысходности. Из глаз потекли слезы. «Это сон! Кошмар!» Я просто не могла поверить, что это происходит на самом деле. И тут Сэлвина снесло с ног, стирая влажные дорожки со щёк, корова прямо двинулась на рухнувшего на землю мужа. Хватит. Не надо, заикаясь, проговорила она. Что ты творишь? Сэлвин стремительно подскочил на ноги, напряжённо сжав кулаки. Он порывисто развернулся к супруге. Это наш шанс, шанс для нашего ребёнка. Твой шанс, не наш. И какой ценой? Ты знала, что так будет. Нет, не знала. Милдред как-то смогла высвободить руку из-под и перевернулась. Прицепившись в стебель цветка, она вырвала его из земли вместе с корнем. Сэлвин в один прыжок пересёк разделяющее их расстояние. А кровавленный меч поднялся над беззащитной грудью девушки. И драгона вновь сбила с ног, сорвавшимся с ладони коры магическим шаром. "Давай", решительно воскликнула она, и Мейлдред бросила цветок в лицо Багенину. Волшебный бутон вспыхнул сотней оттенков. И опал блёстками, разъедая металл кандалов на тонких запястьях Сигурн. Что ты наделала? прорычал Сальвин, приподнимая с земли. Пошла против меня. Ты сделала свой выбор, а я свой, ожесточённо ответила Кора, но в глубине серых глаз стояли слёзы. Богиня поднялась, сбросив с плеч плащ Милдрид. Золотые глаза вспыхнули светом. От ее тела прошел вихр силы, отбрасывая в стороны, некогда сдерживавшие ее цепи. Поднялся ветер, земля дрогнула под ногами, а по алмазным сводам потолка пошли трещины. «Ты...» — прошипела зло Сигур, набратив бушующий взгляд к Селвину. Дракон начал спешно отступать прочь, шипя под нос какое-то заклинание. Магия тёмных богов тебя не спасёт. Она направила в его сторону руку. От её ладони понеслась мощная волна света, опаляя жаром землю и скрывая от наших взглядов фигуру Селвина. В стороны брызнул чёрный туман. Запах гари ударил по обонянию. оплетающие наши тела путы развеялись грохот перекрыл испуганный крик коры богиня прищурилась оценивая свою работу и опустила руку туман медленно рассеивался от обожжённой земли поднимался дым сельвин исчез кажется просто обратился прахом сигурун удовлетворённо кивнула и теперь посмотрела на кору Ты сделала свой выбор, только и сказала она. Он, он. По щекам сестры побежали слёзы. Она бессильно рухнула на колени и закрыла лицо ладонями, тихо зарыдав. Помоги им. Подобравшись к холгеру, я осторожно приподняла его голову руками. Из его раны продолжала сочиться кровь. Лицо его ещё побледнела. И сейчас меня даже не пугала его внешность. Я вновь могла лишиться любимого. Только теперь точно навсегда. Пожалуйста, Милдред на четвереньках подползла к Стефану. Он лежал неподвижно, но грудная клетка приподнималась в такт слабому дыханию. Смертельная рана ещё не забрала его жизнь. Риккорд тоже пока не очнулся. Я даже не была уверена, что он жив. Но хоть на берегу реки показалась Белин. Мне не под силу залечить раны, сотворённые чёрным оружием. Голос Сигурн звучал всюду, проникал в душу подчиняющими нотками. Она продемонстрировала свои руки. Её обнажённое тело сияло светом. но на запястьях так и остались раны от кандалов. Сила вернулась к ней, только она не смогла избавиться от этих ужасных следов заточения. «Но ведь что-то можно сделать! Ты богиня!» Воскликнула я в злом отчаяния, а щеки обожгло слезами. «Он тоже. Пусть в его теле и находится другая душа. Потому он умирает. пожала на плечах вряд ли её волновала его судьба А если я перестану быть богом слабым голосом спросил Холгер Если я снова стану смертным ты готов пойти на этот шаг Удивлённо нахмурила идеальные брови Багеня Я буду только рад ведь смогу прожить жизнь с ней Холгер емучено улыбнулась Дрожащая рука стёрла слёзы с моих щёк. От его слов душу защемило нежностью и отчаянием. Я могу лишиться его в любой момент. Хорошо, если ты согласен, кивнула Сигурн и протянула руку к нему. Холгер приподнялся, охнув от боли, когда ладонь Багени сжалать кулак. Искра без смерти скоро потухнет в тебе. И рана станет не опасной. Магия останется с тобой. Это моя благодарность за убийство Маркейма». На имени бывшего воздыхателя прекрасное лицо богини исказилось яростной гримасой. «Но она не исчезнет», — возразила я. «Это рана опасна для смертного. И как же остальные? Стефан, Рикард». «Ты!» — богиня повернула голову к плачущей у тела супруга Милдрид. «Я благодарна тебе!» Теперь Сигурн небрежным движением махнула рукой в сторону озадаченной ее словами девушки. Маленький лучик света отделился от пальцев женщины и устремился в Милдрид. Она на рефлексах отпрянула назад, но тот все равно впитался в ее грудь. «Исцели его!» Теперь тебе это под силу. Ну как? Я не умею, запаниковала Мелдред. Давай я помогу. К ней подбежала Кора и упала на колени возле бессознательного Стефана. Найди силу в груди и пожелай ему исцеления. Сестра сильно упростила уроки, что давал мне Сэлвин, но желание спасти супруга у Мелдред было невероятно сильным. Не прошло и минуты, как ее ладони засияли мягким желтоватым светом. Рана на животе Стефана начала мгновенно затягиваться, пока совершенно не исчезла. «Теперь Холгера», — попросила я ее. Кивнов девушка подлетела и к бывшему сумеречнику. Только здесь исцеление не помогло. Магия лишь остановила кровотечение. Искоро бог ещё сильна в нём, пояснила Сигурун. В яркой вспышке света её тело покрылось золотистым доспехом. Широкие наручи скрыли безобразные следы на запястьях. Перед нами стояла богиня во всей своей мощи. "А как же Стенби?" тихо спросила Кора. "Мы шли сюда ради него. Части из нас точно" Нам нужен цветок. Не нужен. Я дала вам достаточно, чтобы снять проклятие. Богиня многозначительно посмотрела на Милдред, которая присела возле бессознательного Рикарда, чтобы помочь ему жить будет. Хмыкнул Белин, коснувшись пальца мишеи сумеречника. Она сможет это сделать. — недоверчиво уточнила я. — Что тебе мешает помочь нам? Ты не залечила раны твоих спасителей, не дала нам способ снять проклятие. Не хочешь марать руки о смертных? — Я не нужна тебе, — раздраженно дернула подбородком Сигурн. — Это ты нужна была мне. И ты пришла, как и предсказывала Гейта. — Гейта? переспросила Кора, вставая с земли. "Да, она явилась мне и подсказала решение: дать благословение города дочери Конунга и силу амбициозному драгану. Гейта оказалась права. Тэрвин захватил трон империи. Сэлвин отправился в путешествие в земли полубогов и привёл тебя". Она пронзительно посмотрела в мои глаза, и подступила ко мне ближе. Исходящий от женщины свет обжигал кожу. Сигурун коснулась поочередно сначала моего лука, потом баласа на поясе. По ним побежала изморозь и пропала. Каким-то шестым чувством я понимала, что теперь им не страшна стихия. — Это все подстроили боги. Из-за вас проклятие захватило Стэнби. Вы во всём виноваты. А теперь ты просто даёшь мне оружие и уходишь. Все боги одинаковые, горько усмехнулась я. Твой город в опасности. Вы не успеете, если отправитесь обратно тем же маршрутом, сообщила она, проигнорировав мой упрёк. Возьмите червя Маркема. На нём вы вернётесь быстрее. «Что значит «в опасности»?» — уточнила я, приподнявшись на коленях. «Армия императора скоро войдет в него». «Но как нам обойти целую армию и справиться с Эрвином? У него два сердца». «Три», — мотнула головой богиня. «Тем более, он владеет тремя стихиями». «Да». Богиня больше на меня не смотрела. «Да». Она двинулась в сторону выхода. А ты сама стихия. И что дальше? Мы помогли тебе, но ты нас бросаешь? Обратила ей в спину злой вопрос Кора. Вы помогали себе, поправила её Богиня. А дальше пора вернуть законом мироздания прежнюю силу. Боги возвратятся в мир. Я отзовётся на мольбы смертных. Только теперь вся сила их молитв сосредоточится в руках двух оставшихся богинь, подумала я про себя. Да. Сигурун взглянула на меня из-за плеча. Прощай, Эрика. Вряд ли я когда-нибудь услышу твою молитву. Не услышишь. Я буду строить свою жизнь сама, не надеясь на милость богов. Теперь мне известно, насколько они глухи к нашим мольбам.